Глава десятая. Смотри-ка, он пристыковался. Заметила Скарлет, глядя на челнок Торна через смотровое окно, и даже не о п о з о р и л с я Зола стояла на пороге, о п е р ш и с ь на дверной косяк. Надеюсь, он не будет копаться долго. Мы ведь не знаем наверняка. Что, если за девушкой следят? Ты ей не доверяешь? спросил Волк. Не доверяют тем, на кого она работает. Стоп, это что, еще один корабль? Скарлет подскочила на месте и вывела на главный экран космический радар. Почему наши сканеры его не засекли? Волк и Зола подошли к ней и уставились на второй челнок размером немного больше того, на котором улетел Торн. Он уверенно приближался к спутнику. Сердце Золы подскочило в груди. Он лунный. Неудивительно, п р о в о р ч а л а Скарлет. Если он смог заблокировать сигналы, да нет же! Посмотри на эмблему. Волк выругался. Это королевский корабль. Скорее всего, на нем придворный маг. Она предала нас. Пробормотала Зола, изумленно качая головой. Не могу в это поверить. Рвем когти? Спросила Скарлет. И оставим турно там? Через стекло было видно, как лунный челнок состыковался со спутником через второй шлюз. Зола нервно провела пальцами по волосам, пытаясь унять б е ш е н ы й хоровод мыслей в голове. Свяжитесь с ними по дикому. Нужно разобраться, что там происходит. Нет, остановил ее волк. Возможно, они еще не поняли, что мы здесь. Может быть, девушка нас не предавала. Если они не увидели нас на радаре, остается шанс, что нас и визуально не обнаружили. Они ведь поймут, что челнок Торна откуда-то взялся. Может быть, ему удастся улизнуть. в с т р я л а Ика, но в ее голосе не слышалось обычного энтузиазма от лунного мага. Ты своими глазами видела, чем все кончилось в Париже, и что же нам делать? – спросила Скарлет. Мы не можем связаться с ними, не можем стыковаться со спутником. Мы должны бежать, – сказал Волк. Иначе станем следующими. Они с о Скарлет посмотрели на Золу и та поняла, что окончательное решение ложится на ее плечи, и оно было очень трудным. Торна остался на спутнике, они сами отпустили его прямо в ловушку, а придумала это Зола. Яна не могла бросить его на произвол судьбы. Руки затряслись, и Зола впилась пальцами в подлокотники кресла. Каждая секунда была на счету. Зола. Скарлет положила руку ей на плечо. Нам надо бежать. Нам надо бежать. Скарлет кивнула и отвернулась к пульту управления. Ика, готовь двигатели для. Стоп! Остановил ее Волк. Посмотрите туда. В окно было видно, как от спутника о т с т ы к о в ы в а е т с я челнок. Челнок Торна. Что происходит? спросила и к а Челнок Торна возвращается сюда, прошепела Зола. Немедленно свяжи с ь с ним. Скарлет развернула экран дикома. Торн, доложи, что случилось на спутнике. Экран молчал. Зола закусила губу. Спустя мгновение на темном экране показалось текстовое сообщение. Камера не работает. Мы ранены. Откройте шлюз, Зола вчитывалась в ч и т ы в а л а с ь в с о о б щ е н и е пока буквы не стали расплываться у нее перед глазами. Это ловушка, сказал Волк. А что если нет? вскинулась она. Ну это так. Мы не можем знать наверняка, ведь т о р н такой находчивый, Зола. Он мог выпутаться, или это ловушка? Пробормотала Скарлетт. Зола перебила их Ика напряженным голосом. Что мне делать? Зола нервно сглотнула и поднялась из кресла. Откроем шлюз. Вы двое никуда не выходите отсюда. Ну уж нет. Волк пошел за ней следом. Зола заметила, что он перешел в боевой режим. Голова опустилась, плечи наоборот приподнялись, пальцы загнулись когтями, а движения стали резкими и стремительными. Волк. Зола положила титановую ладонь ему на грудь. Останься с ней. Если н а ч е л н а й к е действительно лунный маг, только мы с ы к о с м о ж е м сопротивляться его чарам. Скарлет взяла его за локоть. Она права. Если ты пойдешь с ней, то скорее навредишь, чем поможешь. Зола не стала дожидаться, пока Скарлет убедит Волка остаться. Она уже прошла полпути по коридору к ч е л н о к у В шлюзе перед выходом Зола остановилась и стала слушать, как закрываются переборки, и система жизнеобеспечения закачивает кислород. Пространство до кабезопасно, доложила Ика. Система жизнеобеспечения стабилизирована, проход открыт. Встроенный дисплей Золы паниковал, как и всегда, когда она нервничала. В нижнем углу мигал тревожный красный огонек, перемежаемый предупреждениями: повышение кровяного давления, ускорение сердечного ритма, перегрев системы, запуск системы автоохлаждения. Ика, ты что-нибудь там видишь? Я вижу только то, что нам необходимо установить настоящие камеры на этом корабле, – отозвалась она. Мы сенсор подтвердил, что челнок благополучно пристыковался. Внутри находятся два живых существа, но пока никто наружу не выходил. Может быть, они так пострадали, что не могут самостоятельно выбраться из корабля? А может быть, там выжидает придворный маг? Опасается покинуть корабль, пока остается хоть малейший шанс, что они могут открыть шлюз и выбросить его в космос. Зола открыла кончик левого указательного пальца и зарядила картридж. Она использовала все дротики с т ранквилизатором в Париже, поэтому решила самостоятельно изготовить кое-какое оружие. Отлила из старых гвоздей пули. С челнока пришло еще одно текстовое сообщение. с о о б щ и л а Ика. Они написали: помогите нам. В голове Золы словно непрерывно кричал чей-то голос: "Ловушка, ловушка, ловушка". А что, если Торн вдруг умирает от ран там на челноке? Выкинув тревожные мысли из головы, Зола потянулась к пульту и набрала код доступа. Затем повернула реле ручного управления. Механизм со щелчком разблокировался, и она подняла левую руку, словно р у ж ь ё н а и з г о т о в к у Челнок Торн едва в т и с н у л с я в пространство между вторым челноком и оборудованием, прикрученным к стене дока, инструментами для разгрузки и погрузки, топливным оснащением, всевозможными домкратами, воздушными компрессорами и пневматическими дрелями. Зола медленно и осторожно двинулась к челноку. Торн, позвала она, вытянув шею. В кресле пилота виднелось какое-то скрученное тело, больше похожее на бесформенную груду д р е б ь я Задрожав от напряжения, Зола рывком распахнула дверь, а затем быстро отступила на несколько шагов и направила оружие на неподвижное тело. Ся его рубашка была в крови. Торн, опустив оружие, Зола потянулась к нему, пытаясь перевернуть лицом вверх. Что случилось? На периферии зрения тревожно з а м и г а л оранжевый огонек, напоминая о том, что глаза были ее слабым местом. Ахнув, Зола снова подняла руку, но слишком поздно. Он сделал бросок вперед, одной рукой схватил ее за запястье, другой за шею. Он двигался настолько стремительно, что Зола растерялась и повалилась на пол. Миг спустя Торн крепко прижал ее к полу. Его голубые глаза почему-то оставались непривычно спокойными, а потом он начал превращаться. Взгляд стал холодным, как лед. Волосы удлинились и посветлели, а одежда превратилась в красно-серую униформу лунного гвардейца. Ко же ю и н с т и н к т обнаружили обман раньше, чем глаза. Зола кипела от ненависти. Это был не просто лунный г в а р д е е ц а тот самый парень, который заламывал ей руки за спину на балу, пока Ливана насмехалась над ней и пыталась запугать Кая, запугать их всех. Но разве он не... В доке раздался раскатистый смех. Зола прищурившись повернулась к свету, из челнока вышла женщина. Да. Главный придворный Макс Сибел Мира и ее личный телохранитель. Я ожидала большего от самой разыскиваемой преступницы галактики. Пропела она, наблюдая, как Зола пытается упереться ребром ладони в подбородок Ясина и вырваться на свободу. Сибел улыбалась, словно довольная кошка, поймавшая очередную жертву. У Золы стало темнеть перед глазами. Как же быть? Прикончить тебя прямо здесь или с позором доставить м а е й к а Ведьма резко молкла и стрельнула глазами в сторону входа в док. Послышался низкий утробный рык, и на нее бросился волк с размаху впечатав ее в обшивку корабля. Хватка гвардейца ослабла, он смотрел на свою госпожу, ожидая распоряжений. Зола изо всех сил ударила его в челюсть. Кулак попал в цель. Противник отшатнулся и снова уставился на нее. Зола подтянула колени к груди, мощным толчком отбросила гвардейца и вскочила на ноги. Между тем волк, обнажив в аскали имплантированные клыки, пытался скрутить и обездвижить Сибил. Телохранитель потянулся к своей кобуре и достал пистолет. Зола вскинула руку, надеясь опередить его. В унисон раздалось два выстрела. Волк в з б ы л л от боли. Пуля гвардейца попала ему прямо под лопатку. Ясенохнул. Зола тоже не промахнулась. Теперь она пыталась прицелиться получше, чтобы выстрелить в сердце ведьмы, но ей мешал волк, футболка которого уже потемнела от крови. Сибил с и скаженным от гнева лицом положила ладонь на грудь волка. А теперь, прошепела она, пришла пора вспомнить, что ты такое на самом деле. Волк щелкнул клыками, из его груди поднялся низкий р а к о ч у щ и й рык. С глазами, горящими жаждой крови, он повернулся к Золе. Звезды, пробормотала она, п я т я с ь по к а н ю у п е р л а с ь спиной в корпус второго челнока. Она не опускала руки, заряженные пулями, но уже не надеялась на успех. Ведьму загораживал волк, полностью попавший под ее контроль. Задыхаясь, она лихорадочно попыталась уловить своим сознанием потоки энергии волка его знакомое биоэлектричество, но наткнулась на непроницаемую заслонку первобытного, жестокого инстинкта. Волк бросился на нее. Зола поменяла цель и сосредоточилась на сознании гвардейца. Это вышло абсолютно естественно. На то, чтобы сломить его волю, хватило всего полсекунды. В мгновение ока телохранитель встал между ними. Он поднял пистолет, но опоздал. Волк мощным рывком отбросил его в сторону. По полу со стуком прокатился бесполезный пистолет. Зола быстро перемещалась вдоль носа челнока, стараясь сохранять зрительный контакт с волком. т о т заколебался, но потом о с к а л и л с я снова. Всевозможные системные предупреждения мелькали узлы перед глазами с такой скоростью, что сливались в размазанные цветные кляксы. Учащенное сердцебиение, резкий выброс адреналина. Она не обращала на них внимания, сосредоточившись на том, чтобы сохранить между собой и волком безопасное расстояние и чтобы между ними оставался корпус челнока. И тут он вздрогнул всем телом. И резко развернувшись, бросился к Сибил. Раздался еще один выстрел, но Волк прикрыл ведьму, поймав пулю в собственную грудь. С порога страшно и отчаянно закричала Скарлет. В ее трясущихся руках поблескивал пистолет. Тяжело дыша, Зола огляделась вокруг, оценивая обстановку. Ведьма была зажата в угол. Волк служил ей живым щитом. г в а р д е е ц скрючился под корпусом челнока, скорее всего без сознания. Скарлет тем временем опустила пистолет. Вряд ли она была в силах оказать ментальное сопротивление главному придворному магу. Тем не менее лицо Сибил недовольно скривилось, а в глазах мелькнуло удивление. Стало заметно, что на лбу у нее вздулась пульсирующая вена. Она скрылась за волком. Зола поняла, что ведьме также сложно управлять волком, как и ей. Ей еще не удавалось контролировать никого другого в тот момент, когда она сосредотачивалась на нем. А если она отпустит волка, он т о т ч а сбросится на нее, и битва закончится. Если только, если только она не убьет волка и не исключит его из этого смертельного уравнения. Кровь хлестала из его ран, и Зола подумала, сколько еще ему удастся продержаться на ногах. Волк. Голос Карли дрожал. Она держала сибил на мушке, но волк не уходил с дороги. Раздался выстрел. Зола подскочила от неожиданности. з в у к э Хам отдался от стен дока. Сибил закричала от боли. г в а р д е е ц Оказывается, он все это время был в сознании, смог подобрать укатившийся пистолет и он выстрелил ведьму. Сибил выдохнула через сжатые зубы, ее ноздри затрепетали от гнева, и она тяжело опустилась на одно колено. Ладони у н е схватились за бедро. По светлой ткани стремительно расплывалось красное пятно. Гвардеец р у х н у л на колени, судорожно сжимая пистолет. Зола не могла видеть его лица, но судя по голосу, слова стоили ему огромных усилий. Она мной управляет. к и б о р г Детектор лжи Золы замигал оранжевым огоньком, но она и так прекрасно знала, что ничего подобного не делала. Сибил направила волка на гвардейца. По всему доку пошли энергетические возмущения, волны биоэлектричества закружились вокруг противников. Сибела слабела ментальную хватку над волком. Похоже, из-за ранений ей было все сложнее держать его под контролем. Волк бросился на телохранителя, я не клубком покатились по земле. Гвардеец б о р о л с я не выпуская из рук пистолета, и ему удалось отбросить волка в сторону. Тот весь побледнел и уже с трудом мог сопротивляться. Весь пол вокруг них был з а л я п а н кровью. Волк! с к а р л и т снова собралась выстрелить ведьму, но Сибилко е как поднялась на ноги и успела укрыться за корпусом ближайшего челнока. Бросившись к волку, Зола схватила его под руки и оттащила от гвардейца. Бог беспорядочно молотил ногами, его пятки скользили по полу. Он не сопротивлялся, но и не помогал. Тяжело дыша, телохранитель присел на корточки. Он был весь перепачкан кровью. И кровь сочилась из раны от пули Золы. Он не выпускал пистолета из рук, посмотрев на него, Зола поняла, какой страшный перед ней стоит выбор: взять под контроль гвардейца, прежде чем он застрелит ее саму, или взять под контроль Волка и заставить его выбежать из дока, прежде чем он умрет от потери крови. Затем она прислонила его к стене, ее ладони стали липкими от крови. Что происходит? Голосык а тревожно звенел из динамиков. Следи сенсором за этим коридором, приказала Зола. Когда мы втроем окажемся в безопасности, захлопни переборки и открой шлюз. Не обращая внимания на стекающий на глаза пот, она бросилась в док. Все, что ей нужно было, доставить Скарлет на корабль и подождать, пока Ика откроет шлюз, Космос сделает за нее все остальное. И тут она увидела ведьму, меньше чем в десяти шагах от себя. Можно было стрелять. ч у в с т в у я как нервы гудят от адреналина. Она подняла руку и приготовилась выпустить пулю, затем прицелилась. Прямо перед ней выскочила Скарлет, расставив руки в стороны. На ее лице застыло отсутствующее выражение. Ведьма взяла ее разум под контроль. Выдохнув от облегчения, ни секунды не колеблясь, золотой рукой обхватила Скарлетт за пояс, а другую выставила вперед и выпустила целую очередь пуль, не надеясь ранить Сибил, а просто чтобы удержать ее на расстоянии. Последние пули со стуком вонзились в обшивку корабля. Золот прянула назад и рухнула в коридор. Ика, давай! выкрикнула она и только сейчас обратила внимание на мигающий оранжевый огонек. Переборка с л я з г а н е м захлопнулась, но зола успела увидеть, как Сибил бежит к ближайшему челноку, и как за бортом мелькнули чьи-то ноги. Ноги гвардейца. Стоп, стоп! В синих джинсах и кедах зола с воплем отвращения толкнула от себя тело мнимой Скарлет. Морок рассеялся, и оранжевый о г о н е к прекратил тревожно мерцать. Красная толстовка Скарлет превратилась в гвардейскую униформу. Ясен застонал, я откатился в сторону, из раны в его боку сочилась кровь. Сибил ее облапошила, а это означало нет. Скарлет, Ика. Она бросилась к пульту управления и принялась вбивать пароль, чтобы открыть дверь в док, но загорелся красный огонек отказа. По д р у г у ю сторону дока открывался шлюз. В коридоре раздался душераздирающий вопль, и Зола даже не сразу поняла, что это кричит она сама. Зола. Что произошло, что Скарлет осталась там? Она, она принялась раздирать обшивку переборки, рискуя в кровь стереть ногти, не желая покорно бездействовать, пока ее подругу уносит в открытый космос. Зола, челнок, сказала Ика. Она угнала челнок, и на нем находятся два пассажира. Что? Зола посмотрела на панель управления. В самом деле, сканеры показывали, что в доке остался только один челнок. Ведьма выжила и забрала с собой Скарлет.